Параграф 3. Военные действия в 1914-1915 годах. В основе германского стратегического плана, разработанного фельдмаршалом Шлиффеном, начальником имперского генерального штаба в 1891-1905 годах, были применение внезапного сокрушительного удара и стремление избежать войны на два фронта. Ввиду быстрой мобилизации французской армии и медленного сосредоточения русских войск предполагалось 9 десятых германских сил первоначально бросить против Франции, а затем в случае победы над ней повернуть фронт против России. Немецкие армии обрушились через Бельгию на Северную Францию, ставя своей целью захват Парижа и окружение французских войск. Германское командование, казалось, было близко к реализации своего замысла, Но в решающий момент операции на Западном фронте оно вынуждено было снять два корпуса с ударного правого крыла из-за вторжения русских в Восточную Пруссию. По признанию французского маршала Фоша, это позволило союзникам одержать победу на Марне – Еще перед войной русский генеральный штаб с целью отвлечения с Западного фронта части германских сил планировал одновременное наступление против Германии и Австро-Венгрии. Однако с начала войны развертывание действий русских армий, проведение военных операций были поставлены в полную зависимость от обстановки на Западном фронте. Тотчас же после объявления войны французский посол палеолог обратился лично к николаю II с требованием скорейшего наступления русских войск на бельгию иначе заявил он франция рискует быть расставленной под нажимом французов русское командование отдало приказ первой и второй армии не закончившим еще свое развертывание начать вторжение в восточную русию в начале наступления развивалось успешно первая армия под командованием генерала П.К., Ренинкампфа 20 августа 2 сентября под Гумбиненом нанесла поражение 8-й германской армии генерала Притвица. Тем временем вторая армия генерала А.В. Самсонова перешла южную границу Восточной Пруссии в тылу армии Притвица. Положение немецких войск в Восточной Пруссии стало критическим, и только преступное бездействие Ренинкампфа спасло германскую армию от поражения. Ссылаясь на утомление войск и необходимость подтянуть пополнение и запасы, Ренинкамп отказался от преследования противника, что позволило германскому командованию направить почти все свои силы против армии Самсонова. Два корпуса армии Самсонова были окружены и почти целиком погибли. Остальные части второй армии отошли к русской границе. После этого 8 германская армия, усиленная переброшенными с западного фронта войсками, атаковала армию Реннемкамфа и к середине сентября вытеснила русских из Восточной Пруссии. Неудача Восточно-Прусской операции объясняется не только неоправданной поспешностью наступления первой и второй русской армии, вызванной энергичным нажимом со стороны Франции, но и неспособностью царского военного руководства согласовывать действия двух своих армий. Страница 432-я. Иначе сложилась обстановка на Юго-Западном фронте. Русские армии вторглись в Галицию, разбили во встречных боях противника и 3-го, 16 сентября 1914 года заняли Львов. Продолжая успешное наступление, русские войска отбросили австро-венгерские армии за реку Сан. Крупнейшая австрийская крепость Перемышль была блокирована и 9-22 марта 1915 года капитулировала. В результате поражений боевой состав армии противника в Галиции уменьшился почти наполовину. Было потеряно около 400 тысяч солдат и офицеров. Разгром австро-венгерских войск не был полным, однако по настоянию союзников русская ставка приостановила преследование австрийцев, и произвела рокировку четвёртой, пятой и девятой армии с реки Сан к средней Висле, а вторую армию перебросила с Нарева в район Варшавы, намереваясь наступать крупными силами на Берлин. В свою очередь, германское командование, опасаясь потери промышленной Силезии, предприняло наступление на Варшаву в кровопролитных сражениях под Варшавой и Иван-городом, в которых участвовала с обеих сторон до тысяч человек русские войска поставили в критическое положение девятую германскую армию и наголову разбили первую австрийскую армию. Страница 433. Но преследование велось нерешительно. Девятая германская армия ускользнула от окружения. В ноябре 1914 года девятая германская армия, усиленная тремя дивизиями за счет новых формирований, неожиданным броском пыталась окружить вторую русскую армию в районе Лодзи. Но русские войска сами создали угрозу окружения главной обходящей группой немецкого генерала Шеффера, которая и была полностью разгромлена успешным контрнаступлением в районе Лодзи русские вновь оказали существенную поддержку западным союзникам, которые в это время вели сражение во Фландрии. Германское командование вынуждено было отказаться от попытки захвата Дюнкерка, важнейшего узла коммуникации, связывавших Францию с Англией. Вместо быстрой победы до осеннего листопада германское командование должно было в конце 1914 -го года перейти к обороне. Известной компенсацией за военные неудачи для центральных держав явилось вступление в войну Турции. Еще перед войной Германия использовала противоречия в лагере Антанты, чтобы добиться экономического и политического преобладания в Турции. 2-12 августа 1914 года между Германией и Турцией был подписан договор о союзе. Однако Турция с согласием Германии решила оставаться нейтральной до тех пор, пока не будет завершена мобилизация. С целью выигрыша времени военный министр Энвер Паша даже вступил с Россией в переговоры о Союзе. 10-23 августа в Мраморное море вошли немецкие крейсеры гебин и Брислау. Они были пропущены англичанами, не желавшими переходы Черноморских проливов под контроль России. Английское правительство опасалось, что в случае захвата проливов россией последнее может выйти из войны еще до полной победы над Германией. Атаманское правительство объявило, что оно якобы купило Гебен и Бреслау у Германии. Но на кораблях остались немецкие команды И все отуречивание свелось к маскараду. Германский флаг был заменен турецким, а матросы надели фески. Командующим турецким флотом был назначен германский адмирал Сушо. С прибытием германских кораблей соотношение сил в Черном море изменилось в пользу Турции. Это укрепило влияние в турецком правительстве наиболее авантюристических пан-исламистских кругов во главе с Энвер Ашой. После сражения на Марне и русских побед в Галиции Германия стала торопить Турцию со вступлением в войну с целью оттянуть силы за Кавказье и заставить англичан держать боль, большую армию в Египте. Германия предоставила Турции заем при условии вступления ее в войну сразу же после получения первого взноса но турецкое правительство колебалось. Форсируя развязку войны, Энвер Паша решил поставить всю страну перед свершившимся фактом. С его ведома 16, 29 и 17, 30 октября германно-турецкий флот напал на русские суда в Черном море, обстрелял Севастополь, Феодосию, Новороссийск, Одессу. С этого дня Турция фактически вступила в войну. В декабре третья турецкая армия начала наступление в Сары-Камышском направлении с целью окружения и уничтожения сосредоточившейся здесь Кавказской армии, но в результате русского контрманевра сама была разбита, потеряв более 78 тысяч из общего состава армии в 90 тысяч. Потери русских были в 3,5 раза меньше турецких. Победа русских под Сары-Камышем, облегчило англичанам оборону Суэцкого канала. В 1916 году русские войска овладели крепостью Эрзерум и городами Трапезунд и эрзинжан Турция могла быть в 1916 году окончательно сокрушена, если бы не отказ союзников координировать свои военные действия с Россией. Страница 434-я. После падения перемышля русские армии начали успешное наступление в Карпатах. К весне 1915 года они овладели многими горными переходами и готовились выйти на Венгерскую равнину. Под влиянием русских побед Италия 23 мая 5 июня 1915 года вступила в войну на стороне от Танте. Военное действие в 1915 году. Активные действия русских армий вынудили германское командование в 1915 году перейти к стратегической обороне на Западе и сосредоточить свои усилия на Востоке с целью разгрома России и вывода ее из войны. С Западного фронта были переброшены лучшие корпуса для окружения русских войск, сражавшихся в Польше и Галиции. Из этих корпусов была сформирована ударная армия, под командованием генерала макензена Если в апреле 1915 года на Западном фронте было 100 германских дивизий, а на Восточном 92 германские и австро-венгерские дивизии, то в августе того же года на Западе сосредоточилось 90 германских дивизий, а на Востоке 105 дивизий. В мае 11-я армия Маккензена и 4-я австрийская армия начали наступление в районе Горлицы. На участке прорыва противник имел превосходство в живой силе более чем вдвое, а в тяжелой артиллерии даже в 40 раз. 2-го 15 -го мая после интенсивной артиллерийской подготовки неприятель прорвал русские позиции царское командование не сумело разобраться в обстановке и организовать контрманевр. Вместо быстрого отвода своих армий Засан с целью перегруппировки и подготовки мощного удара во фланг или тыл наступавшего противника, оно бросало по частям пребывающие подкрепления в бесплодные контратаки. Все же, несмотря на подавляющий перевес в силах, и растерянность царского командования, наступление австро-германских войск развивалось медленно. Только 22 июня, 5 июля, русские войска оставили Львов. В начале июля германское командование, пытаясь взять русские армии в гигантские клещи, предприняло атаку на крепость Седлец своим левым флангом на Наревском направлении у прасныш с правым флангом на Люблинском направлении между Западным Бугом и Вислой на север. Русские войска испытывали недостаток в вооружении, особенно в снарядах. Дневной расход снарядов был установлен из расчета одного-двух выстрелов на орудие, в то время как вражеская артиллерия осыпала русские позиции градом снарядов. Не хватало даже винтовок, нередко – Пополнения вливались в боевую линию безоружными с приказом подбирать винтовки убитых солдат. 22 июля 4 августа русские войска оставили Варшаву, а затем и Новогеоргиевск и отошли на линию Рига-Ковна-Брест-Ковель. Развивая успешное наступление, немецкие войска начали атаки на Ковенском направлении – 9-22 августа комендант Ковенской крепости генерал Григорьев без сопротивления сдал крепость врагу. Русские армии вынуждены были отойти на линию гродно рекастырь В конце августа немцы прорвали русский фронт у Свинцан и заняли Вильну. Этим, собственно, и был исчерпан наступательный прорыв германской армии. Контрударами в районе Двинска и Ровно осенью 1915 года германское наступление было остановлено. Фронт стабилизировался на линии Рига-Двинск-Барановичи-Пинск-Дубна. Немецкие войска оккупировали Галицию, Польшу, Литву, частично Прибалтику и Белоруссию. Но германский стратегический план не был осуществлен. Немцам не удалось окружить и уничтожить русские армии и вывести Россию из войны. Однако потери русских были велики. Плохо вооруженная русская армия должна была миллионами жертв расплачиваться за экономическую и военную отсталость своей страны, а также за бездействие союзников на Западном фронте. Страница 435-я военно-экономическая мобилизация, образование прогрессивного блока. Война 1914-18 годов характеризовалась огромной протяженностью театров военных действий, участием миллионных армий, массированным применением различных видов военной техники. Это требовало военно-экономической мобилизации всего тыла, Россия же оказалась неподготовленной к войне. Рассчитывая, что война будет быстротечной, царское правительство собиралось вести ее за счет запасов мирного времени и производительности казенных заводов без мобилизации частной промышленности. Но уже в декабре 1914 года иссякли запасы снарядов и были установлены жесткие нормы их расходования. В мае 1915 года По инициативе представителей финансовой олигархии и при поддержке Верховного главнокомандующего было образовано особое совещание по усилению артиллерийского снабжения действующей армии под председательством военного министра. В него вошли А.И. Путилов, А.И. Вашнеградский и другие заправилы монополистического капитала. Вслед за тем Всероссийский съезд представителей промышленности и торговли постановил, организовать всю неиспользованную мощь русской промышленности для удовлетворения нужд обороны государства. С этой целью был учрежден Центральный военно-промышленный комитет и районные комитеты в провинции, куда вошли видные промышленники, банковские деятели, представители технической интеллигенции. Одновременно расширили свои функции союзы земств и городов, образовав в 1915 году на паритетных началах Главный комитет по снабжению армии «Земгор». Объединяясь военно-промышленные комитеты, расширяя круг деятельности Земского и Городского союзов, Буржуазия тем самым претендовала на общее руководство военно-экономической мобилизации страны. Съезд представителей промышленности и торговли в мае 1915 года – Высказался за экстренный созыв Законодательных палат для совместной работы с правительством по снабжению армии. Страница 436. При этом прогрессист П.П. Рябушинский, ссылаясь на Англию и Францию, где в правительство вошли, по его словам, самые лучшие люди, в которых верит страна, заявил, что настала пора и в России выдвинуть некоторых крупных лиц в качестве кандидатов на пост министров. Вслед за тем конференция Кадетской партии июнь 1915 года постановила добиваться образования кабинета, способного обеспечить правильную организацию тыла войны, соблюдение внутреннего мира в стране и тесное сотрудничество правительства и общества. 19 июля открылась сессия Государственной Думы. В дебатах лидеры буржуазных фракций упрекали власть в несоблюдении внутреннего мира, в том, что она точно нарочно все делала, чтобы распилить народный порыв. После прений Дума приняла формулу с требованием создания Министерства общественного доверия. Одним из важнейших законопроектов, внесенных правительством в Думу, был проект закона об особом совещании для объединения мероприятий по обороне государства, который предусматривал сосредоточение в одном органе вопросов боевого снабжения армии, обеспечения страны топливом и продовольствием, упорядочение железнодорожных перевозок. В состав его, кроме чинов военного ведомства, должны были войти члены законодательных палат, представители главных комитетов Земского и Городского союзов и Центрального военно-промышленного комитета. Распорядительная и исполнительная власть в совещании предоставлялась председательствующему в нем военному министру. Это лишало буржуазную общественность возможности реально влиять на решения правительства. И все же Дума приняла за основу правительственный проект было признано необходимым объединить в особом совещании при военном министре исключительно мероприятия по боевому и материальному снабжению армии и флота. Мероприятие же по обеспечению учреждений и населения топливом, продовольствием и упорядочению перевозок Дума нашла целесообразным сосредоточить в отдельных совещаниях при Министерстве торговли и промышленности главном управлении земледелия и землеустройства и Министерстве путей сообщения. Ввиду продолжавшегося отхода русских войск и роста революционного движения, в правительстве усилилось течение в пользу соглашения на основе определенной программы с Государственной Думой. Для этого надо было создать в ней сплоченное большинство из монархических фракций от умеренно правых до кадетов включительно. На совещаниях членов Думы и Государственного совета 11 и 12 августа 1915 года было положено начало так называемому «прогрессивному блоку». Платформа блока должна была стать программой нового кабинета министров и обеспечить сохранение внутреннего мира и устранение розни между национальностями и классами. В угоду правым участникам блока было решено не включать в программу социальные реформы и сохранять исключительную сдержанность в политических вопросах. Так, вместо свободы образования обществ и союзов в программу был внесен пункт о восстановлении деятельности профсоюзов и рабочей печати на основании реакционных временных правил 4 марта и 26 апреля 1906 года. Было отвергнуто предложение об амнистии пяти рабочим депутатам Думы. Центр тяжести платформы Блока заключался не в программе законодательных работ, а в создании объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны и согласившихся законодательными учреждениями относительно выполнения в ближайший срок определенной программы. Такая формула означала образование коалиционного смешанного кабинета, состоявшего из более толковых, в кавычках, бюрократов и буржуазных лидеров и ответственного перед царем. Страница 437. Следовательно, прогрессивный блок оставлял руководящую роль в управлении государством за полуфеодальным дворянством в обмен на некоторые уступки и приобщение буржуазии к власти. В основе самого блока лежал компромисс между умеренно правыми прогрессивные националисты и партия центра и буржуазными октябристы, кадеты и прогрессисты, элементами сравнением на самых умеренных фракцию русских националистов. Однако вне официального правительства были влиятельные реакционные круги во главе с Советом Объединенного Дворянства, которые отнюдь не собирались расстаться со своей политической монополией. Черносотенная пресса усилила нападки на Думу и общественные организации, обвиняя их в замысле умолить права самодержца. Доставалось и бессильному, и безвольному правительству за заигрывание с левыми, за прямое попустительство разрушительным планам Думы. Успехи русского флота в Рижском заливе и войск Юго-Западного фронта у Тарнополя укрепили реакционное направление в правящих верхах. Николай II принял на себя верховное командование вооруженными силами. Это была попытка упрочить пошатнувшийся трон, попытка внушить народу, что в тяжкую Годину военных испытаний сам царь стал на защиту своей страны. Это означало также прекращение колебаний власти, отказ от соглашения с прогрессивным блоком на платформе Министерства доверия. 2 сентября сессия Думы была прервана. Выслушав царский указ о роспуске Думы, депутаты громко прокричали традиционные ура и тихо разошлись. Образование парламентского блока означало, на первый взгляд, расширение оппозиционного фронта за счет олибераливания умеренно правых, но в то же время оно вело к обесцвечиванию лозунгов буржуазных партий. Вместо консолидации либеральные элементы растворились в бесформенно рыхлом блоке. У него, собственно, не было программы, которая стала бы альтернативой правительственному курсу Ее импонировала бы масса. Лишенный демократической опоры и раздираемый внутренними противоречиями, прогрессивный блок оказался хрупким и бесплодным. Поэтому правящая клика после непродолжительных колебаний отвергла политику уступок и соглашения с думским большинством.